Глава 11. Капитан Стрижа, пожилой крепыш Фасис Аратис, понравился Касти. Может быть потому, что капитан Фасис не стал заигрывать с ней с первой минуты ее пребывания на Стриже. А может быть потому, что сам корабль был великолепен. Легкая изящная галера, совершенно оправдывающая свое название, утонченная и сияющая чистотой. И еще капитан Фасис рассказал ей много интересного о Каффарае. Сам я его не видел, говорил капитан, но знаю пару-тройку капитанов, которые раньше имели дело с Каффараем. Все дело в экстракте Явхи. Что за экстракт? Никогда не слышала о грибах Явхи? Фасис с интересом посмотрел на касту. «Блаженная душа. Видать, ты не пьешь ничего крепче воды». «Ошибаешься, Фасис. Но о грибах Явхи действительно ничего не знаю». «Может, оно и к лучшему. Это зелье в большом почете у любителей дурмана». «Что-то вроде опиума?» «Да, своего рода. Средство забыть о проблемах нашего скорбного мира и получить новые проблемы». Говорят, при помощи экстракта явхи можно заглянуть на теневую сторону и увидеть мир духов и демонов. Страшное снадобье. От него частенько загибаются или сходят с ума. Но это зелье пользуется большим спросом, особенно в диких горах. И чернокнижники всех мастей отрывают его с руками. За него платят звонким золотом. А Ковфарай оказался не только хорошим магом, но и распрекрасным алхимиком. Вот он и наладил на тихе производство эликсира Явхи. В пещерах острова эти грибы растут испокон веков. Естественно, нашлись те, кто покупал его зелья. Как правило, наши контрабандисты, да еще сабейские лесаистские пираты из самых отвязных. Эликсир Явхи стоит дорого, очень дорого. Сначала Каффарай брал золотом, а потом вдруг стал требовать, чтобы в уплату за эликсир ему привозили рабов и диких зверей. «Зверей, чтобы делать из них монстров?» «В точку, милая. Тихо, остров небольшой. Там кроме чаек, сусликов и больших черепах никакой живности не водится. Так что где бы еще Ковфарай нашел животных для своего зоопарка?» «А рабы?» «Хищников надо чем-то кормить», — с мрачной улыбкой сказал фасис. Ковфарай приучил своих монстров к человеческому мясу. Кроме того, для изготовления эликсира Явхи необходима свежая человеческая кровь. Этот ковфарай просто ублюдок. Причем редкостный. После того, как слухи о его домашних собачках и кошечках стали расходиться по Зеленому морю, количество контрабандистов, имевших с ним дело, стало намного меньше. Никто не хочет рисковать своей шкурой и стать кормежкой для ковфараева зверинца. Но парень продолжает варить чертово зелье, и есть еще подонки, которые продолжают иметь дело с коффараем. И власти терпят все это? Политика, девочка, по территориальному статусу, подписанному после войны Зеленого моря, тихо является нейтральной территорией. Остров расположен на границе территориальных вод сразу трех держав: Дарната, Непеты и Саиса. По статусу любой корабль любой страны может заходить на Тиху. Одно время этим правом вовсю пользовались пираты, которые устроили на Тихе свои базы. Потом их выбил оттуда объединенный флот Дорната и городов Пятиречья. Вот тогда-то Кафара обосновался на Тихе. Теперь он там вроде как хозяин. И объяснить ему, что он не прав, некому. Чтобы покончить с сукиным сыном, большие люди в разных странах должны договориться, а этого они не делают. Почему одному Аквину известно? Может, не могут, а скорее всего, просто не желают. Хотя, если подумать, можно найти сносное объяснение. Ковфорей с его торговлей дурманом и чернокнижными шалостями пугает правителей приморских государств меньше, чем пираты, которые теперь обходят тиху за семь вод. Да и кофарай не сидел, сложа руки. Теперь его защищает целая свора созданных при помощи самой расчернейшей магии тварей, и покончить с ним задача непростая. Протиху ползут такие зловещие слухи, что желающих лишний раз сунуться сюда просто не сыскать. «Считаешь, что я не справлюсь?» «Не знаю», — простодушно ответил капитан. «Я много слышал о тебе». «Да и Келес не обратился бы к тебе, если бы не считал, что тебе по зубам этот орешек кафарай. Но тебе придется очень трудно». «Если мне понадобится твоя помощь, я могу на тебя рассчитывать?» «Конечно. Людей у меня немного, но все проверенные. Они не подведут». «Хорошо. Рада это слышать». «Скоро подадут ужин. Надеюсь, ты и твой спутник составите мне компанию». «Благодарю, капитан. Я позову Вислова». Фасиск кивнул Касте и спустился в трюм. Каста осталась на палубе одна. Стриж быстро удалялся от берега Аргеллы на юго-восток. Вечерняя заря уже окрашивала небо в пурпурные тона, и Касте почему-то хотелось бесконечно долго стоять на этой палубе и смотреть на закат. Потом она услышала пение. Вислов сидел у противоположного борта на бухте канатов, тщательно смазывал водоотталкивающей мазью свой лук – И пел что-то на родном языке. Благодаря кольцу Маммека Каста могла понять слова баллады, и они показались ей печальными, и в то же время песня была к месту и ко времени. Хварт, вечный владыка холодных морей Хей-хей-лан-науэй, о ланна, увей, увей, ланна хей", искал женихов для своих дочерей. Хей-хей-лан-науэй, овэй лан Три дочери милых, вы гордость отца! Мне б каждой найти жениха молодца, Чтоб свадьбу веселую каждой сыграть, Чтоб жемчугом свадебный путь посыпать. Пучина — любимая старшая дочь, С холодную кожей, с глазами как ночь. Всегда ты готова принять моряков, Вовек им не сбросить любовных оков. Но только пучина печален твой взгляд, и ласком твоим твой избранник не рад? Я бледен и хладен, Пучина прости, тебя не смогу под венец повести. Хварт, вечный владыка холодных морей, Хей-хей, ланна овей-ланна хей, искал женихов для своих дочерей. Хей-хей, лана овей-ланнохей. Ах, буря, от радости седого отца, Нашла ль ты себе жениха молодца? От песен твоих океан входит в пляс, и серый бег туч в глубине твоих глаз. Но буря, я вижу, так грустен твой взгляд, и ласком твоим твой избранник не рад. Тайфун ломит мачты, ах, буря, прости. Тебя не смогу под венец повести. Хварт, вечный владыка холодных морей, хей-хей, Ланна Овей, о, вей, Ланна Хей. Искал женихов для своих дочерей. Хей-хей, Ланна Овей, Овей Ланна -хей. Свобода последняя дочь старика. Боюсь не найти мне тебе женешка. Пучины и буря не медлят, не ждут, и всех женихов у тебя отобьют. Отец не печалься, так сладок мой зов, он лучших из лучших зовет женихов. Они его слышат, они его ждут. И в море на голос свободы идут. Пучины и буря не всех заберут, и ужасы странствий не всех отпугнут. Я здесь брошу якорь, свобода, прими, и странника крепко прошу, обними. Хварт, вечный владыка холодных морей, Хей-хей, Лан-Науэй, О ланна хей искал женихов для своих дочерей. Хей-хей, Ланна Уэй, Овэй-Ланна Хэй! Твоя песня? Спросила Каста, когда Вислов замолчал. Моя, ужасно. Как раз нет, мне понравилось. «Ну да». Вислов с интересом посмотрел на девушку. «Ты стала любить стихи?» «Я не говорила, что не люблю стихов. Я сказала, что не люблю плохих поэтов и плохие стихи». «Значит, эти хорошие?» «Хорошие, но есть лучше. И ты знаешь такие?» «Конечно. Можешь прочитать. Зачем тебе?» «Просто хочу понять, как надо писать стихи, чтобы они понравились Касте Великолепной». Листец! — улыбнулась Каста. «Ну, хорошо. У меня в Дарнате был один друг, художник. Он иногда просил меня позировать ему. А еще он писал стихи. Одно я запомнила. Звезда мне мигнулась с небес, и стало души веселей. Настиг меня ветер ночной, нежданной лаской своей». И месяц мой путь осветил, как яркий бумажный фонарь. А где-то вдали был мой дом, в котором так ждали меня. Обед, приготовленный мне, на старом столе остывал, семья собралась у огня. И жизнь вспоминала мою, и детство, и юность мои. Ведь рос я у них на глазах, а я в это время шагал дорогой в далеком краю, и слезы мешались мои с осенним дождем на щеках. «Чудесные стихи!» — искренне восхитился Вислов. «Твой приятель — настоящий поэт, куда лучше, чем я. Ты правду говоришь?» «От чистого сердца. Я всегда говорю то, что думаю». «Ты прав. От этих стихов мне иногда хочется плакать, потому что они обо мне. Каста помолчала. Мой дом далеко, там вся моя семья, и они ждут меня». И одна только неотвратимая Некриан знает, когда мы встретимся. «Иногда ты говоришь очень печальные вещи, Каста. И ты начинаешь меня жалеть? Тогда мне повезло, что я встретила тебя. Хоть кто-то видит во мне женщину, а не машину для кровопускания. И это сказано от чистого сердца? Конечно. Только не вздумай признаваться мне в любви. У тебя нет никаких шансов». «Это почему?» «Я стар или некрасив? Или недостаточно отважен и силен для тебя? А может, ты мечтаешь о богаче, который будет осыпать тебя золотом и оплачивать любые твои прихоти?» «Ну, ты еще не стар, и статью боги тебя не обидели. Отвага и сила у тебя тоже есть. То, что ты не богат, даже хорошо. Богачи у меня были, и все они оказались редкостными жмотами». Пока они добивались моей благосклонности, делали дорогие подарки, царили деньгами. А потом... Потом я понимала, что щедрые мужчины бывают только в сказках. Я знала только одного по-настоящему щедрого человека, щедрого душой. Но его давно нет, и с его уходом во мне что-то умерло. «Ты очень любила этого человека?» «Очень. И поэтому ты не сможешь полюбить другого?» «Иди к дьяволу, Висс!» «Прости, если мои слова обидят тебя, но нельзя жить в прошлом, ты очень молода, нужно думать о будущем». «Ты-то сам о нем думаешь? Вон сединой уже тебя побила, как старого волка, а все шатаешься по свету и влипаешь в разное дерьмо. На чем попался в Дорнате? «Хотел раздобыть коготь Гура». «Что раздобыть?» «Коготь Гура, одного волшебного зверя». В моих краях такого зверя называют грифом или грифоном. Он похож на льва, только... только с крыльями. Понятно. Ты веришь в эти сказки? Я верю в коготь Гура. И зачем он был тебе нужен? Это универсальный ключ. По легендам, коготь Гура может открывать любые замки, даже заколдованные. В моем ремесле такой ключик — ну просто неоценимая вещь. «Я узнал, что такой коготь есть у одного из жрецов Дорната, у верховного жреца Шатцебу». «Великая Берис, ты отважился обокрасть самого Ашрана?» Каста не без уважения посмотрела на Рышийца. «Однако...» «Я, конечно, вел себя очень самонадеянно. Когда человек собирается что-то украсть, он всегда уверен в успехе и не думает о том, что может попасться». «Надо было бросить эту затею. Но я не мог. Азарт взыграл. Особенно, когда я узнал, что Ашран хранит коготь не дома, а в храме Шатцебу. «Да ты просто сумасшедший! Ты решил обокрасть храм?» «А что мне оставалось делать? Мне очень хотелось получить коготь». «Ты лжешь, Вислов. Ты не грабил храма. Если бы тебя уличили в краже имущества бога, ты бы не дожил даже до тюрьмы». «За осквернение храма положена немедленная мучительная казнь без суда. Осквернители храма живьем варят в огромном медном котле с маслом, который стоит во внутреннем дворе храма. Этот котел так и называется – удел осквернителей». «А кто говорит, что меня схватили в храме?» – возразил Вислов. «Ничего подобного. После того, как я покинул храм с когтем в кармане... Мне захотелось обмыть удачную охоту и снять нервное напряжение, и я отправился в веселый дом тетушки Куарай в храмовом квартале. Там-то я изглупил. У одного из гостей на поясе висел кошель таких соблазнительных размеров, что я не удержался и позаимствовал кошелечек. Одна из девиц заметила, как я срезал кошелек. Я был неосторожен, верно, выпил больше, чем надо. Потом в борделе появились стражники, забрали у меня кошелек и отвели в башню воров. Судья Рис Шафхун на радостях повесил на меня еще 18 нераскрытых краж, и я был приговорен к смерти как неисправимый злодей. Остальное ты знаешь. Я не пойму, Вислов, ты украл коготь гура или нет? Рэшитс молча расстегнул ворот куртки и показал Касте предмет, висевший у него на шее на прочном матерчатом шнурке. Предмет был чуть длиннее указательного пальца и напоминал белую, слегка изогнутую костяную палочку с крючком на конце. «Это и есть магический ключ?» — Каста присвистнула. «Да ты впрямь везучий парень. Почему же стража не забрала его у тебя в тюрьме?» «Смотри внимательно!» Вислов положил коготь на левую ладонь, накрыл правой, что-то прошептал и раскрыл ладони. Когтя не было. «Ух ты!» — восхитилась Каста. «Ты что, маг?» «Немного. Но это не магия. Это всего лишь простой фокус». Вислов разжал правый кулак, и на ладони лежал коготь. «Стражники и судейские не всегда бывают внимательны». К тому же, когда меня взяли, мои карманы были просто набиты золотом, и тюремщики не сводили с него глаз. «Я верю тебе. И знаешь почему? Когда меня забрали в Дом Закона, тюремщики сразу вернули мне волшебный камень Айвари, а золотые побрякушки сразу расхватали, как сороки. Значит, теперь ты сможешь открыть любой замок?» «Если легенды не врут, то пожалуй». «Знаешь, Вислов, я тебя недооценивала. Думала, ты обычный карманник. А ты настоящий король воров». «О, до короля мне очень далеко. Мне приходилось видеть настоящих мастеров. Таких, что могли незаметно снять с человека чулки, не сняв при этом с него башмаков». «Ну, это ты врешь. Это невозможно». «Конечно, невозможно», — улыбнулся Вислов. «Я пошутил». Но сейчас, когда ты слушала меня, у тебя было лицо удивленной маленькой девочки. И клянусь цвиром, мне бы еще не раз хотелось видеть на твоем лице такое выражение. Тебе нравится, когда я выгляжу идиоткой? Спасибо, Вислов. Но ты же не рассердилась на меня, так? Не рассердилась. Каста легко стукнула затянутым в перчатку кулаком Вислова в грудь. Ты мне нравишься. Сами боги послали тебя мне в подмогу. «Только не задирай нос, а то я его тебе расквашу». «Нисколько в этом не сомневаюсь». «Капитан приглашает тебя отужинать с ним, госпожа», — объявил подошедший к ним моряк. «И тебя, лучник». «Самое время», — одобрил Вислов. «Я что-то проголодался». «Мы идем», — сказала каста моряку. «Надо бы расспросить капитана. Возможно, он что-нибудь знает об этом Каффарае, заметил Вислав. «Уже расспросила. Взгляд Касты потемнел, и то, что он мне рассказал, не может радовать. Я еще никогда не сражалась с магами». Не тоже, но попробовать не прочь. Мне почему-то кажется, что я справлюсь». Самонадеянный сукин сын похвалила Каста и направилась на корму. На пятый день плавания погода изменилась. Стало ветрено, поднялась высокая волна. Началась килевая качка. Мучительные приступы морской болезни не дали Касте как следует выспаться, и утром она выглядела бледной, мрачной и раздраженной. Вислов тоже почти не спал и еле дождался рассвета. На восходе солнца справа по курсу стрижа показался берег тихий. «Это северная сторона острова», — сказал Касти капитан, когда они подошли к острову на расстоянии в несколько миль. «Тут нет удобных мест для того, чтобы бросить якорь. Бухта, которой пользуются контрабандисты, расположена на юго-востоке острова. Лучше туда не идти. Можно столкнуться с контрабандистами. А это те же самые пираты. Лишние сложности нам совсем ни к чему». «Очень предусмотрительно, капитан Фасис». «На острове всего одна река, и у нее есть глубокий лиман. Там мы устроим стоянку». Ветер был благоприятный. Галера быстро шла бакштагом под парусом. Однако вблизи острова капитан дал команду убрать парус, и дальше стриж пошел на веслах. Все утро судно медленно и осторожно двигалось вдоль берега, заросшего густым лиственным лесом и казавшегося безжизненным. «Я бы не стал доверять своим глазам». Фасис точно угадал мысли касты, наблюдавшей за берегом. Каффарей наверняка уже знает, или скоро узнает о нашем прибытии. Но это не так страшно. Бьюсь об заклад, он примет нас за очередного контрабандиста. С чего ты взял, что он о нас знает? Звери, пояснил капитан. Не сомневаюсь, что пара тройка этих тварей сейчас следит за нами из чаще. «Их глаза и уши — это глаза и уши фарая, пусть его проказа изгладает. Каста перевела взгляд на мирно зеленеющий в полумиле от них берег Тихий и внезапно почувствовала, как по ее спине пробежал неприятный озноб. То ли слова капитана так на нее подействовали, то ли она стала излишне мнительной, но девушке и в самом деле показалось, что из лесной чащи за ними наблюдает кто-то или что-то. Что-то холодное, жесткое и абсолютно чуждое этому миру. К полудню впереди открылся лиман, о котором говорил капитан Фасис. Галера осторожно вошла в вытянутый узкий залив, окруженный лесистыми холмами, и вскоре Фасис отдал приказ бросить якорь. — С вами пойдет Телонис. Капитан показал на молодого голубоглазого моряка Сабея, возившегося у шлюпочных талей. Он уже бывал здесь и неплохо знает остров. А сейчас самое время закусить. Во время обеда Вислов наблюдал за кастой. Девушка пыталась скрыть нервозность, но ей это плохо удавалось. И еще. Каста пила только воду. Вислов последовал ее примеру. За все время обеда они не перекинулись ни единым словом. Телонис и два матроса спустили на воду маленькую верткую шлюпку Тузик и терпеливо ожидали в ней пассажиров. Каста легко скользнула по фалу в лодку, расположилась на корме. Вислов уже ухватился за фал, когда капитан Вислов окликнул его. «Береги ее, парень», — сказал он Вислову. «Ты мог бы этого не говорить, друг мой», — ответил Вислов. «Но я ценю твое беспокойство». «Она и в самом деле такой хороший боец!» — шепнул фасис, глазами показав на касту, сидевшую в лодке. «Я своими глазами видел, как она голыми руками дралась семью головорезами, и трем из них свернула шею». «Неплохо. Будем молить наших богов, чтобы каста Амазонка оказалась достойна своей славы. Я распорядился положить вам в шлюпку несколько копий дротиков. Не пренебрегайте ими». «Лук и меч хороши на людей, но против дикого зверя лучше копья ничего нет». «Спасибо за заботу!» Вислав пожал капитану запястье и спустился в шлюпку. Телонис отвязал фалинь, и плавание по реке началось. Течение реки было медленным, так что шлюпка шла быстрее, чем ожидала каста. Вислав тем временем взял в руки одно из копий, о которых говорил капитан Фасис. Оно было необычным. Таких копий Вислов прежде не видел. Длинный черный наконечник из черной бронзы напоминал меч без рукояти, насаженный хвостовиком на прочное древка из отполированного и бенового дерева, полутора локтей в длину. Середина древка была окована медью и снабжена двумя широкими кольцами, из которых радиально торчали острые шипы. «Копье бестиария», — пояснила Каста. «Никогда не видел таких?» «Не приходилось. Твое счастье! Тебя послушать я просто счастливчик!» Вислов почувствовал раздражение. «Ты же сам называешь себя везучим. Видать, неспроста». «Мое везение немного другое, милая. Вислов отложил копье. А тебе и с диким зверьем приходилось сражаться?» «Лучше натяни тетиву и будь готов встретить непрошенных гостей», — посоветовала Каста. «Она права», — подумал Вислав, доставая лук из кожаного чехла и цепляя тетиву на мадяны. «Этой женщине надо было родиться воином. Что за глупая мысль? Она и так воин, причем отменный. А ведь всего-то бывшая рабыня. Где ее выучили так драться? Или в Дарнатском цирке такие хорошие учителя боевых искусств?» «Слева», — шепнул Тилонис. Грибцы продолжали работать веслами, но Каста уже сделала Вислову знак приготовить оружие. Густой кустарник по берегам реки казался пустынным и необитаемым. Но вскоре Вислов заметил, как дрогнули верхушки кустов, и в просвете между ними мелькнул какой-то зверь со светлой шерстью. Сердце Вислова застучало быстрее, ладони вспотели. На всякий случай он наложил стрелу на тетиву, но тут перехватил взгляд Касты. «Не стоит», — сказала девушка. «Эта скотина все равно на нас не нападет, пока не нападет». «С чего ты так решила?» «Потому что зверь не крупный. вряд ли он один из монстров ковфарая. Мне показалось, это просто собака, так что побереги стрелу». «Верно, госпожа», — поддержал Телонис, «Но осторожность все равно не помешает». «Ты знаешь, где находится берлога этого Коффарая? спросила его Каста. «На полулунном холме, в южной части острова. Там раньше был большой храм бога луны Ангуша. Теперь от него остались одни руины. По слухам, Ковфарай устроился в подземелье под храмом». «Это плохо», — сказала Каста. «Из этих катакомб наверняка много выходов. Придется сделать все, чтобы захватить поганца врасплох». Лодка прошла из лучину. Берега становились все более обрывистыми. Кустарник сменился густым сосновым лесом. Приближение лодки пугало птиц, взмывавших с ветвей целыми стаями. Тилонис сменил одного из грибцов. Вислов вызвался заменить другого. Через четверть часа лодка вышла в тихую глубокую заводь с прозрачной водой, над которой низко нависали пышные кроны зеленеющих ив. «Дальше пойдем пешком», пояснил Тилонис, вытирая выступивший на лбу пот. «Полулунный холм прямо на юг, в часе ходьбы отсюда». «А мышкары здесь полным-полно», — нахмурился Вислов, наблюдая за повисшим над заводью роем гнуса. «Подходит время сумерек. Скоро москитов станет еще больше», — сказал Тилонис. «Где москиты? Там болотная лихорадка». «У нас есть камень Айвари». Каста посмотрела на Вислова с пренебрежением. «Я тебя вылечу, бедный слабый мужчина, опасающийся заболеть!» «Постараюсь не заболеть, сильная щедрая душой женщина, но комаров кормить не собираюсь. И зверьёков Фарая скоро выйдет на охоту», — добавил Вислов. «Я, кажется, знаю, что нам делать». «О чем это ты?» — не поняла Каста. Вислов молча показал на большую лужу, застоявшуюся на берегу самой воды. Земля здесь размокла до состояния полужидкой глинистой каши. Дальше решиец сделал то, что изумило и касту, и моряков. Он попробовал глину пальцами, одобрительно хмыкнул, положил на сухое место свое оружие, а сам полез в это месиво. «Что ты делаешь?» не выдержала каста, с недоумением глядя на Вислова, по колено забравшегося в жидкую грязь. «Слышала о маскировочном гриме. Старый охотничий прием, милая», — ответил Вислов, старательно покрывая жидкой глиной одежду и открытые части тела. «Во-первых, комары не доберутся до нашей шкуры и не будут докучать нам. Во-вторых, «Эта грязь так благоухает, что отобьет наш запах, и зверью будет труднее нас учуить на расстоянии. В той охоте, которую мы затеяли, нельзя пренебрегать мелочами. В-третьих, наши лица будут не так заметны в лунном свете, а ночь обещает быть лунной, клянусь цивиром». «Он прав, госпожа», — поддержал Телонис и тоже запустил руки в глину. Каста не сразу заставила себя последовать примеру мужчин. Однако вокруг нее уже велись назойливо жужжащие москиты, да и мысль о блуждающих по острову монстрах не давала покоя. И Каста, выругавшись, все же занялась маскировкой. «Лицо и волосы тоже», — посоветовал Вислав, который к этому времени напоминал жившую глиняную статую. «Теперь надо немного подсохнуть, лишняя глина отвалится, и мы сможем свободно двигаться». «Вообще-то, опытные охотники используют особую краску, но сгодится и глина. Главное, комары уж точно останутся голодными». «А свиньи нам позавидуют», — подытожила Каста. «Хватит валяться в грязи, солнце садится, нужно идти вперед». Бухта контрабандистов хорошо просматривалась с обрывистого берега, на который они вышли. И Каста сразу вспомнила осторожного капитана Фасиса добрым словом. В бухте стоял на якоре неизвестный корабль. «Саистская галера», — определил Тилонис. «Приехали за товаром». «И с товаром», — добавил Вислов, показав на берег. У подножия скал виднелись три шлюпки, возле которых расхаживали вооруженные люди — а чуть поодаль на песке сидело еще с полтора десятка человек. Это были рабы, которых контрабандисты привезли к Каффараю на продажу. «А вот и покупатели», — шепнул Телонис, обращая внимание спутников на странную группу, вышедшую из леса и направлявшуюся к берегу. Ее возглавлял высокий молодой человек в темной одежде особого покроя. Такую носили либо военные лекари, либо маги практики. За ним шли два воина в кожаных доспехах, вооруженные длинными копьями. Один из воинов держал в руке свернутую кольцом веревку, второй нес небольшой кожаный мешок. Следом за воинами, замыкая процессию, двигалось неуклюжими прыжками странное и страшное существо. Голова и верхняя часть туловища твари принадлежали очень крупной пятнистой гиене. А вот нижняя часть тела и ноги казались вполне человеческими. К тому же чудовище двигалось почему-то большей частью на задних лапах и лишь изредка опускалось на четвереньки. «Это кафарай?» — спросила каста Телониса. «Не знаю. Я никогда его не видел. Надо подобраться поближе. Это небезопасно. Зверь может нас почуять. Мерзкая, однако, скотина. Я хочу послушать, о чем они будут говорить». Хотите, идите со мной. А боитесь, оставайтесь здесь». Каста не дала мужчинам возразить и начала спускаться вниз. «Идиотка!» – прошипел Вислов, однако последовал за Кастой. Телонис со своими людьми после некоторого колебания двинулись следом, стараясь идти бесшумно и прятаться в сгустившихся под деревьями тенях. Человек в темной одежде тем временем подошел к морякам с Саисского судна. «Хороший вечер для душевного разговора, господин!» Приветствовал мага старший из моряков, седой, дочерно загоревший человек с длинным кривым кинжалом за поясом. «И для того, чтобы обменяться хорошим товаром!» «Мой хозяин ждал вас, Адулис, ответил маг. «И ваш груз тоже. Кто они?» «Дорийцы. Трое мужчин, пять женщин и пять детей от 9 до 13 лет». «Хорошо». Мак направился в сторону рабов. При его приближении пленники повставали с песка и выстроились в ряд, прижимаясь друг к другу, будто овцы, напуганные появлением волка. Мак не спеша, прошелся взад и вперед, внимательно рассматривая лица пленников, и как будто наслаждался их растерянностью и страхом. Потом остановился у невысокой девушки в стареньком платьице, стоявшей в шеренге пленников последней. Твое имя? Неожиданно спросил Мак на чистом дарийском языке. «Савия», — ответила девушка, не поднимая глаз. «Разве ты не знаешь, как надо говорить с хозяином?» — спросил Мак. «Знаю». Девушка проглотила застрявший в горле ком. «Я Савия, господин». «Вот теперь лучше». Мак коснулся веревки, стягивающей запястье пленницы. И веревка, будто живая, скользнула к ногам девушки. «Теперь беги, Савия». «Зачем, господин?» — девушка широко распахнула серые глаза. «Ты же хочешь стать свободной? Я даю тебе возможность освободиться. Беги же!» Девушка продолжала стоять, испуганно глядя на мага. Тогда волшебник с улыбкой произнес. «Если ты не исполнишь мой приказ, я вырву твое сердце, Дарийка. Беги как можно быстрее!» Девушка подчинилась, рванулась с места и понеслась по влажному песку, мимо саистских работорговцев, мимо воинов-мага, которые даже не тронулись с места, чтобы попытаться задержать пленницу, прямо к густым зарослям в глубине берега. Однако ей удалось преодолеть только полсотни локтей подобное существо, получив мысленный приказ мага, в несколько прыжков нагнала беглянку, сбила с ног и в мгновение ока разорвало ей горло. «Видите, черви?» — сказал маг притихшим от ужаса рабам. «Вот что бывает с теми, кто думает о побеге. От моего инкарна вам не убежать. Еще кто-нибудь хочет получить свободу?» Дарийцы стояли, потупив взгляды, и молчали. Взрослые старались закрыть детям глаза, успокаивали плачущих. Некоторых белозноб. У девочки лет десяти по ноге струилась моча. Над берегом повисла гнетущая тишина, в которой были слышны только шум прибоя, всхлипывание детей и хруст человеческих костей на зубах пирующей твари. «Я заплачу только за двенадцать рабов, Адулис, сказал работорговцу Мак. «Ты не против?» «Конечно, господин». Работорговец почтительно склонился перед колдуном. «Я знаю правила». «Тогда перейдем к делу». Мак знаком велел своему воину передать ему кожаный мешок. «По флакону за мужчину и взрослую женщину, и два флакона за всех детей». «Но это меньше, чем в прошлый раз», — вырвалось у Адулиса. «В прошлый раз ты привез геламцев, а это дарийцы, они не так выносливы». К тому же сейчас в Дарии идет война, и дарийские рабы сильно подешевели. «Воля твоя, господин!» Адулис покосился в темноту берега, где гиена подобная тварь продолжала рвать останки пленницы. «По рукам. Итого десять флаконов. Это хорошая плата». «Да, господин». Адулис принимал по одной пятиунцевые стеклянные бутылочки с эликсиром явхи и передавал своим людям – Получив последнюю, поклонился магу и сделал знак остальным грузиться в шлюпки. Макс свистом подозвал зверя. Чудовище недовольно заворчало, но подчинилось. Воины связали пленников вместе, принесенной веревкой, и печальная процессия двинулась вслед за магом по тропе, ведущей на запад от бухты, пока не исчезла за деревьями. Через некоторое время затаившиеся в кустарнике каста и ее спутники – Услышали громыхание металла, различимое даже в шуме прибоя. Саиский пират снимался с якоря, чтобы покинуть остров. Ублюдки, сказала Каста, выбираясь из кустарника, пролитая кровь привлечет других тварей. Глухим голосом сказал Телонис, косясь на останке Дарийской рабыни, чернеющей на песке в трех десятках локтей от них. Надо уходить отсюда, госпожа. «Да и Ковфарай еще не ушел далеко», — заметил Вислов. «Мы еще можем нагнать его». «Это не Ковфарай», — сказала Каста. «Это всего лишь его слуга». «Откуда ты это знаешь?» Я поняла их разговор. Ковфарай послал его за рабами, а сам ждет в своей берлоге. Нужно поспешить, пока эти выродки еще кого-нибудь не убили. «Мы с тобой, госпожа». Телонис сделал знак своим людям, и они подошли ближе. Каста внимательно посмотрела в глаза молодому Сабею. «Вам не стоит идти с нами», — сказала она. «Это наше с Висловом дело». «После того, что мы видели, это и наше дело», — ответил Тилонис. И Каста поняла, что юноша потрясен жестокой расправой над пленницей. «Капитан велел мне за тобой присмотреть. Я выполняю его приказ». «Тогда не будем медлить. Попробуем нагнать врага на пути в храм и пустить им кровь». Пленники шли медленно и тяжело, но Хармос не стал их подгонять. Спешить им некуда. После долгого сидения в чреве дракона так приятно побывать на открытом воздухе, посмотреть на море и звезды. За последние дни Хармос почти не выходил из чрева дракона. Хозяину все время требовалась его помощь в алхимической лаборатории. Приходилось много работать и спать урывками. Теперь же, когда капитан Адулис доставил этих рабов, Работы станет еще больше. В Виварии хозяина ждут своего часа два волка, черный обернийский медведь, самка-рыси, злобная рыжая обезьяна-оранг и здоровенный пес, которого Хармос сам выкормил из крошечного щенка. Хозяин, конечно же, захочет побыстрее начать работу по изготовлению новых инкарнов. Хармос невольно вспомнил первые месяцы работы у Ковфарая. Это было отвратительное время. Ни один из изготовленных ими инкарнов не жил дольше двух суток. Заклинания воплощения не срабатывали. Тела погибающих инкарнов разлагались с ужасающей скоростью, отчего в Виварии стоял жуткий смрад. Убирать зловонную падаль приходилось хармасу. Ковфарай очень болезненно реагировал на неудачи. Вёл себя как псих, постоянно срывался на истерике, бил лабораторную посуду и рвал свитки с заклинаниями. Однажды только что изготовленный инкарн издох прямо на операционном столе, и Ковфарай, придя в бешенство, бросился на своего ассистента с ланцетом в руках. Хармос тогда чуть не погиб. Раны от ланцета зажили быстро, да и Ковфарай потом долго извинялся. Но обида осталась. Хармас так и не простил своего хозяина. Сначала он просто задумал сбежать с острова, но не решился. Здесь у Хармаса был свободный доступ к тому, без чего молодой волшебник не мог прожить – к эликсиру Явхи. Хармос подумал, что не случайно вспомнил об эликсире. Действие предыдущей порции истекало. В теле появился неприятный жар, а сердце начало стучать сильно и часто – Кармос хорошо знал, чем это грозит. Еще час-полтора без эликсира, и начнется сильнейшая лихорадка с судорогами и страшными болями во всем теле. Однажды, еще в диких горах, он едва не умер от того, что не мог раздобыть зелье Явхи. К счастью, теперь он хозяин ситуации. Достаточно лишь запустить руку в мешок и получить еще несколько часов силы, здоровья и счастья. «Вайтан, дай мешок!» — велел он сопровождающему его воину. Пять унций эликсира отлично делились на троих. После первых же глотков Хармас ощутил, как болезненный жар отхлынул от лица, и голова стала ясной и холодной. Он передал флакон воину и наблюдал, с какой жадностью Вайтан припал к горлышку. Остатки эликсира допил второй воин, Букра. «Как хорошо!» Подумал Хармас, поднимая взгляд к усыпанному яркими звездами небу. «Теперь он может все. Он может высвободить свой разум из тела и взлететь к этим звездам, чтобы парить в облаках чистого света и алмазной пыли. Он может увидеть огненные бездные Чираки и золотые дворцы небожителей. Но сначала... Сначала надо доставить в чрево дракона это мясо. «Шагайте веселее, Сувиньи!» приказал Хармас рабам, заметив, что те совсем сбавили шаг. «Такой чудесный вечер, а вы еле плететесь». Хорошо чувствовать себя повелителем чужих судеб. Для этих дарийских рабов он хозяин, всесильный и всемогущий. Они боятся его. Они видели, как по его приказу Инкарн разорвал рабыню. Они боятся, что хозяин может натравить Инкарна на кого-то из них. «Хозяин!» Прекрасно звучит. Однажды он, Хармос, станет на этом острове хозяином. С тех пор, как Ковфараю наконец-то удалось найти способ соединить звериную плоть и человеческую душу в единое целое, инкарны перестали дохнуть. Теперь их почти сорок, и все они под присмотром Хармоса. Ковфарай считает, что слишком велик, чтобы заниматься своими творениями. Он полностью доверяет ассистенту. И делает большую ошибку. Придет день, и инкарны начнут слушаться только Хармаса. Не надо большого ума, чтобы добиться такого повиновения. Достаточно добавлять в кормежку для тварей тот же эликсир Явхи. Понемногу, день за днем, неделя за неделей. И создания пойдут не за тем, кого считают своим повелителем. Они пойдут за тем, кто дает им волшебный эликсир счастья. Главное сделать так чтобы Ковфарай ничего не заподозрил. Он станет настоящим хозяином. Он получит этот остров, власть над Инкарнами, неиссякаемый источник эликсира Явхи и амулет вызова, который заберет у Каффарая. И тогда можно будет всерьез подумать о том, чтобы подняться к звездам. Рычание Инкарна оборвало грезы Хармоса. Морф что-то почуял. Глаза твари вспыхнули алыми углями. Жесткая грива поднялась дыбом. «Чужаки!» — прочитал хармос мысли существа. «Пятеро чужаков. Убить!» — «Убей!» — приказал хармос Радость от того, как же беспрекословно повинуется ему инкарн, стала последней мыслью мага. Вылетевшая из темноты стрела угодила Хармасу в шею, разорвав еремную вену, и чернокнижник опрокинулся на спину, хрипя и обливаясь кровью. Наемники, охранявшие рабов, тоже ничего не успели понять. Воина по имени Вайтан уложил на месте дротик, метко брошенный одним из людей Телониса. Второму наемнику, выпрыгнувшая из кустарника каста, одним взмахом меча рассекла горло. Тилонис, зверь!» Крикнула девушка. Инкарн напал на молодого сабея. Телонис не растерялся, достал тварь острием копья. Ногиенено-морф будто не чувствовал боли. Отбив копье лапой, инкарн прыгнул на моряка. Тилонис, ловкий, как кошка, успел увернуться, забежал слева, разворачивая зверя на себя. Инкарн хрипло залаял. Пошел на Сабея, выставив когтистые лапы. Телонис успел подставить копье, и мерзкое существо напоролось на наконечник всей тяжестью, глубоко вогнав его в себя. В воздухе распространилось невыносимое зловония. Подоспевшая каста обеими руками вогнала фламион до половины под лопатку нежити. Тварь захрипела, заперхала, извергая из пасти потоки крови. Телонис еще несколько раз ударил копьем, целясь в сердце. Спустя несколько мгновений Инкарн лежал в пыли огромной неопрятной тушей, по которой еще пробегали последние судороги. Вислов и люди Телониса принялись освобождать рабов. Каста вытерла меч об одежду убитого мага, подошла к наемнику раненому дротиком. Вайтан еще хрипел, скреп ногтями землю и силился встать. Каста молча подняла лежавшее рядом с раненым копье и пригвоздила наемника к земле. «Утоляешь жажду крови?» — спросил Вислав. «Следую первому правилу воина», — сказала Каста. «Оно гласит, никогда не оставляй раненого врага у себя за спиной. Он может на последнем вздохе бросить тебе в спину копье. Тебя учили воевать по-другому, о Вис благородный?» «Просто у нас было другое первое правило». «И какое же?» «Сражаться за правое дело». «Госпожа!» Одна из освобожденных рабынь подползла к Касте на коленях, обхватила ее ноги. «Госпожа!» «Встань!» Каста наклонилась, подхватила женщину, поставила на ноги. «Не люблю, когда стоят на коленях!» «Госпожа!» Женщина смотрела на Касту с благоговейным ужасом. «Боги, я узнала тебя! Ты так похожа на свою мать!» «О чем это ты?» Нахмурилась Каста. — Я узнала бы кровь великого рода Гархуса в любом обличии. Но ты, госпожа, ты точный образ своей матери, благородной красавицы Хриссии. — Мою мать звали Халлана. Ты ошиблась, матушка. — Нет. — женщина перестала улыбаться. — Не может быть. Я слишком хорошо помню твою мать. Я прослужила в доме твоего деда, славного Артависа, восемнадцать лет, и Хриссия выросла на моих глазах. Потом она вышла замуж и стала жить в доме мужа Валории. Ты ее дочь, ведь правда? У тебя ее лицо, ее взгляд, ее улыбка, ее черты. Лунный свет обманывает тебя. Я не Дарийка, я Силтонка. Силтонка? Женщина покачала головой, попятилась от Касты. Не Дарийка? Почему же ты так чисто говоришь на нашем языке? Ступай. Каста мягко улыбнулась женщине. Вислов тем временем обыскал тело Хармаса. В поясной сумке он нашел узкий бронзовый ланцет и яблоко. И больше ничего. «Амулетов на нем нет», — сказал рышиец. «Твоя правда. Это не Кафарай. Просто один из его халуев». «Телонис, пусть твои люди проводят пленников к нашему кораблю», — распорядилась Каста. «А я?» «А ты пойдешь с нами. Покажешь дорогу». «Конечно, госпожа» обрадовался Собей. «Как прикажешь».